Правительство брало на себя даже заботу о спасении души, предписывая подданным посещение церквей, хождение к исповеди и причастию и строго карая за неисполнение. Такая регламентация и вмешательство государства в частную жизнь не представляли для того времени ничего удивительного. Этих понятий держались тогда повсюду в Европе. Немецкий философ Вольф, годы жизни 1679-1754, принимавший близкое участие в создании, задуманной Петром, Академии наук, проповедовал в сущности то же самое, что на практике старался насадить Петр Великой. Заработная ли плата, цена ли товаров, архитектура зданий, развлечения театральные, школьное образование – все подлежит, утверждал он, ведению государства. Государство следит за добрыми нравами граждан, за неукоснительным посещением церкви, преследует атеистов и деистов – это не только его право, но и прямая обязанность». Как проведена была реформа? На проведение ее значительное влияние оказала личность преобразователя. Если регламентация народной жизни, доходившая до мелочей, была тяжела уже сама по себе, то еще тяжелее становилась она вследствие приемов, какими сопровождалась. Энергия Петра, не останавливавшаяся ни перед чем, оправдывалась необходимостью и неотложностью реформы. Петр действовал как воспитатель, врач, хирург, которых не обвиняют за крутые насильственные меры. Нельзя было иначе действовать. Невозможное теперь было тогда, по несчастью, необходимо, неизбежно. Кавелин. Однако все же насилие зачастую принимало самые грубые, отталкивающие формы, которых и можно было исследовало избежать. С железной волей, сильным характером и светлым умом Петр совмещал недостатки современного ему общества — грубого, жестокого, невоспитанного пылкой, далеко не всегда осмотрительный, зачастую действовавший необдуманно, под первым впечатлением он бывал бесчеловечен и без нужды жесток, и потому не в малой степени ответствен за то, что его работа, хотя и всецело, направленная на одно только благо народное, вызывала упорное противодействие и навлекла на него столько проклятий. Из современников далеко не все умели за этой ненужной жестокостью разглядеть горячую любовь царя к России и простить ему его зло за тот гигантский самоотверженный труд, какой он вложил в свое дело, руководясь желанием, одной мыслью, благом и пользой своей страны. Пётр Великой как человек и государь. Жажда знания Одной из особенностей ума и характера Петра Великого была его ненасытная жажда знания. Он всё хочет схватить, всё обнять. На свете существует немало людей любознательных, живо всем интересующихся, отзывчивых, но редко кто из них по тогдашнему выражению «в версту Петру». Масштаб его желаний такой же гигантский, как и рост его самого. Без двух вершков сожень. Энциклопедизм царям прямо поразителен, и если в иных областях знания он остался простым дилетантом, зато другие он усвоил основательно и всесторонне. До тонкости, изучив технику военного дела, Петр, не хуже записного богослова, толкует послания апостола Павла и может приводить их на память. Не довольствуясь посланиями, он усвоил в подробностях Евангелие и Деяния апостолов. В Кёнигсберге он с успехом держит экзамен по курсу артиллерии, а в Польше удивляет своими познаниями по географии, рисованию и черчению. Специалист по постройке кораблей, он и на поле брани, по отзыву военных историков, оказался далеко не дюжинным стратегом и полководцем.